Немец, что ли? А почему на севере дело было? У немцев севера нет, слякать одна грязь. Дважды проходили пешие, в форме, легко раненые, по десять-двенадцать человек, видимо, чапали в госпиталь. Кротов сразу прикидывал рост, ширину плеч, размер ног. Пусть будет больше, только бы немало. А если все ж себя назвать?